Две знаменитости Господин Потисо обещал своему новому другу, любителю лодочного спорта, провести с ним следующее воскресенье. Непредвиденное обстоятельство изменило его планы. Как-то вечером он повстречал на бульваре своего кузена, с которым виделся редко. Это был журналист, очень общительный, всюду вхожий, и он предложил Потису показать ему кое-что интересное. Что вы делаете, например, в воскресенье? Еду в Аржантай кататься на лодке. Бросьте, вот уж таска это катание на лодке. Вечно одно и то же. Знаете что, я возьму вас с собой. Я познакомлю вас с двумя знаменитостями, покажу вам, как живут писатели и художники. Но мне предписано выезжать за город. Мы и поедем за город. Сначала по пути нанесем визит Мейсанье в его усадьбе в Пуассе, а оттуда пешком пройдем в Медан, где живет Золя. «Мне поручено попросить у него следующий роман для нашей газеты». Патисо согласился, не помни себя от радости. Он даже купил новый сюртук. Старый был уже немного потерт, чтобы иметь более представительный вид. И он очень боялся не сказать бы какой-нибудь глупости в присутствии художника или писателя, как бывает с людьми, когда они говорят об искусстве, к которому не имеют никакого отношения. Он поделился своими страхами с кузеном, но тот только посмеялся. «Ба! Говорите комплименты! Все время комплименты! Ничего, кроме комплиментов! Тогда любая глупость проходит незамеченной. Вам знакомы картины Моисанье? «Ну еще бы!» «А Ругон Макаров вы читали?» «От первого тома до последнего». Так чего же еще? Время от времени упомяните о какой-нибудь картине, процитируйте что-нибудь из романа и при этом прибавляйте. Великолепно, необыкновенно, изумительное мастерство, поразительно и так далее. Таким образом вы всегда выйдете из положения. Правда, эти двое достаточно присыщены, но, знаете, похвала всегда приятна художнику». В воскресенье они с утра отправились в пуаси. В нескольких шагах от вокзала в конце церковной площади они отыскали усадьбу Мейсанье. Пройдя через низкие ворота, выкрашенные в красный цвет, за которыми начиналась великолепная крытая виноградная аллея, журналист остановился и обратился к своему спутнику. Как вы себе представляете, мийсанье? Потесок колебался. Наконец он собрался с духом. Маленького роста, подтянутый, бритый, похож на военного. Журналист улыбнулся. Так, ну, пойдемте. Слева показалось строение причудливой формы, похожее на дачу, а справа, почти напротив, но несколько ниже, главный дом. Это было необыкновенное здание, в котором соединилось решительно все — готическая крепость, замок, вилла, хижина, особняк, собор, мечеть, пирамида, торт, восток и запад. Это был стиль невероятно вычурный, который мог бы свести с ума архитектора-классика нечто фантастическое и все же красивое, изобретенное самим художником и выполненное по его указаниям. Они вошли. Небольшая гостиная была загромождена чемоданами. Появился небольшого роста мужчина в тужурке. Что поражало в нем — это его борода. Борода пророка, неправдоподобная — Настоящая река, сплошной поток, не борода, а не агар. Он поздоровался с журналистом. «Извините, дорогой мой, я только вчера приехал, и у меня еще все вверх дном. Садитесь, пожалуйста». Журналист отказался. «Дорогой мэтр, я всего лишь мимоходом явился засвидетельствовать вам свое почтение». Потесов в крайнем замешательстве... кланяясь каким-то автоматическим движением, при каждом слове своего друга пробормотал, запинаясь. «Какая ве великолепная усадьба!» Польщенный художник улыбнулся и предложил гостям осмотреть ее. Сначала он провел их в небольшой павильон, обставленный в средневековом духе, где находилась его прежняя мастерская, выходившая на террасу. Потом они прошли гостиную, столовую, вестибюль, наполненный чудеснейшими произведениями искусства, прекрасными вышивками из гобеленами, флантовскими коврами, затейливая роскошь наружных украшений, сменилась внутри необыкновенным обилием лестниц. Великолепная парадная лестница, потайная лестница в одной из башенок, лестница для прислуги в другой, лестницы на каждом шагу. Патисо нечаянно открыл одну дверь и попятился в изумлении. Это место, название которого благовоспитанные люди произносят не иначе, как по-английски, напоминало собою храм — оригинальное и очаровательное святилище, изысканное, разукрашенное, как пагода. На убранство его было, несомненно, затрачено немало усилий творческой мысли. Потом они осмотрели парк. Глухой, с вековыми деревьями, полный неожиданных поворотов. Но журналист решительно начал откланиваться и, рассыпаясь в благодарностях, простился с художником. При выходе им повстречался садовник, и потесо спросил его, «Давно ли господин Мейсанье приобрел все это?» Тот ответил, «Да как вам сказать, сударь, «Землю-то он купил в 1846 году, но дом... Дом он уже раз пять или шесть сносил и опять отстраивал. Я уверен, сударь, что сюда вколочено миллиона два, не меньше». Ипотисо удалился, преисполненный глубочайшего уважения к художнику, не столько из-за его огромного успеха, славы и таланта, сколько потому... что он истратил такие деньги ради своей фантазии, тогда как обыкновенные буржуа отказываются от всякой фантазии, лишь бы копить деньги. Пройдя по оси, они отправились пешком в Медан. Дорога идет сначала вдоль сены, усеянной в этом месте прелестными островками. Потом поднимается, пересекая красивую деревушку Вилен, Снова немного спускается и приводит, наконец, в городок, где живет автор Ругон Макаров. Сначала с левой стороны показалась церковка, старинная, изящная, с двумя башенками по бокам. Они прошли еще несколько шагов, и встречный крестьянин указал им двери писателя. Прежде чем войти, они оглядели здание. Большое квадратное строение, новое, очень высокое, казалось, породило, как гора в басне. Крошечный белый домик, притулившийся у его подножия. Этот домик, первоначальное жилище, был построен прежним владельцем. Башню же воздвиг золя. Они позвонили. Большая собака, помесь сенбернара с ньюфаундлендом. Зарычало так грозно, что у Патисо возникло желание повернуть назад, но прибежал слуга, успокоил Бертрана, распахнул двери и взял визитную карточку у журналиста, чтобы передать ее хозяину. «Только бы он нас принял!» — шептал Патисо. «Было бы ужасно обидно прийти сюда и не увидеть его!» Его спутник улыбнулся. «Не бойтесь, я знаю, как до него добраться!» Вернувшийся слуга пригласил их следовать за ним. Они вошли в новое здание, и потисло, задыхаясь от волнения, стал подниматься по старомодной лестнице, ведущей во второй этаж. Он пытался представить себе этого человека, звонкое и славное имя которого раздается сейчас во всех концах света, вызывая бешеную ненависть одних, искреннее или притворное негодование светских людей. Завистливое презрение некоторых собратьев, уважение массы читателей и безграничный восторг большинства. Потесу ожидал, что перед ним предстанет бородатый великан с громовым голосом, грозный и неприступный на вид. Дверь открылась в необъятную высокую комнату, освещенную огромным во всю стену окном, выходившим на равнину. Старинные вышивки покрывали стены. Слева был монументальный камин с человеческими фигурами по бокам, в котором за день можно было бы сжечь столетний дуб. Широкий стол, заваленный книгами, бумагами, газетами, занимал середину этого помещения – настолько просторного и грандиозного что оно сразу останавливало на себе внимание и лишь потом замечали человека лежащего на восточном диване на котором могло бы уместиться двадцать человек он встал сделал несколько шагов им навстречу поклонился указал рукой на два кресла и опять сел на диван подогнув под себя ногу рядом с ним лежала книга Правой рукой он вертел нож из слоновой кости для разрезывания бумаги и время от времени разглядывал его кончик, близоруко прищуривая глаза. Пока журналист излагал цель своего посещения, а писатель слушал, ничего не отвечая и только изредка пристально поглядывая на него, потесо все более и более смущаясь, созерцал знаменитого человека. Ему было лет сорок, не больше. Он был среднего роста, довольно плотный, добродушный на вид. Голова его очень похожая на те, что встречаются на многих итальянских картинах XVI века. Не будучи красивой пластически, отличалась характерным выражением силы и ума. Коротко подстриженные волосы торчком стояли над сильно развитым лбом. Прямой нос... Как бы срезанный слишком быстрым ударом резца, круто обрывался над верхней губой, затененной густыми черными усами, подбородок скрывала короткая борода. Взгляд черных глаз, часто иронический, был проницателен. Чувствовалось, что за ним работает неутомимая мысль, разглядывая людей, истолковывая их слова, анализируя жесты, обнажая сердца. Эта круглая, мощная голова хорошо подходила к имени, быстрому, краткому, в два слога, взлетающих в гулком звучании гласных. Когда журналист изложил свое заманчивое предложение, писатель ответил, что не хочет связывать себя обещанием, но что подумает об этом, а сейчас у него еще недостаточно определился самый план. После чего он замолчал. Это означало, что прием окончен, и оба посетителя, немного сконфуженные, поднялись. Но тут господину Патисо ужасно захотелось, чтобы этот знаменитый человек сказал ему хоть слово, хоть какое-нибудь слово, которое он мог бы повторять своим коллегам, и, набравшись духу, он пробормотал. «О, сударь, если бы вы знали, как я восхищаюсь вашими произведениями!» Писатель поклонился, но ничего не ответил. Потису осмелев, продолжал. «Для меня такая честь говорить сегодня с вами». Писатель поклонился еще раз, но сухо и несколько нетерпеливо. Потису заметил это, растерялся и добавил, пятясь. «Какой великолепный дом!» И тут в равнодушном сердце писателя проснулось вдруг чувство собственника. Улыбаясь, он распахнул окно, чтобы показать открывающуюся отсюда перспективу. Беспредельный горизонт простирался во все стороны. Триэль, Писфонтен, Шантелу, все высоты А-3, Сена. Насколько хватал глаз. Восхищенные посетители рассыпались в похвалах, и перед ними раскрылся весь дом. Им показали все. вплоть до щегольской кухни, где стены и даже потолок были выложены фаянсовыми с голубым узором из изразцами, возбуждавшими удивление крестьян. «Как вы купили этот дом?» — спросил журналист. И писатель рассказал, что, подыскивая дачу на лето, он случайно наткнулся на маленький домик, примыкавший к новому зданию. Его отдавали за несколько тысяч франков, за безделицу, почти даром. Писатель тут же купил его. «Но все, что вы к нему пристроили потом, должно быть обошлось недешево?» Писатель улыбнулся. Да, немалого стоило. И посетители удалились. Журналист, взяв тесо под руку, рассуждал. «У каждого генерала есть свое, Ватерлоу». У каждого Бальзака свое жарди, и каждый творец, живущий за городом в глубине души, собственник. Они сели в поезд на станции Вилен. В вагоне тесу особенно громко произносил имена знаменитого художника и великого писателя, как будто это были его друзья. Он даже старался дать понять, что завтракал с одним и пообедал у другого.